Глава восьмая. Иные среди иных. Дамы и господа, иные, мы собрались здесь сегодня, чтобы обсудить наши совместные дальнейшие действия и распределить роли. Но прежде мои некоторые пояснения по поводу происходящего. Начал свою тронную речь Молин. Примерно через девять лет в этом мире произойдет то, что люди называют «концом света». Хотя с той же долей истины можно было бы говорить и о его начале. Мы же условимся называть это событие переходом. Переходом на новый энергетический уровень. Переходом количества в качество. Переходом между эпохами. Произойдут глобальные изменения электромагнитного поля планеты. Многократно усилится космическая радиация и соответственно изменятся физические законы. Земля, наконец, отпразднует свое совершеннолетие и получит уникальную возможность стать полноправным участником космического братства, возможность которая в следующий раз повторится, увы, очень нескоро. И если в начале завершающейся эпохи наш мир можно было уподобить гадкому утенку, вылупившемуся из яйца и столкнувшемуся с чем-то большим, страшным и неведомым, то сейчас следует говорить о том, что у него наконец отросли крылья, и он на грани превращения в прекрасного лебедя. Молин сделал паузу и отглотнул чего-то прозрачного из стакана. Бурные продолжительные аплодисменты, шепотом подсказала Алиса в свой микрофон. В зале послышался смех. Катаклизмов космического масштаба и глобальных катастроф, могу вас уверить, не будет. Никаких всемирных потопов, пылающих материков, испарившихся или ставших ядовитыми морей, лун, валящихся с неба, Нашествие горманных насекомых, восьмиглазых осьминогов и мутировавших крыс тоже. Насекомых, в частности, не будет вообще, однако локальные разрушения, перемены в климате в лучшую сторону и различные спецэффекты планетарного масштаба ожидаются. Разумеется, перемены коснутся и всего живого на планете. Произойдет материализация информационного поля Земли. Люди получат доступ практически к любой информации, поступающей из космоса, причем без всякой техники и без посредников, просто за счет изменений в собственной психологии и физиологии. Животные выйдут на новый виток своего духовного восхождения. Фауна станет чем-то наподобие райского сада. Изменится социальная структура человеческого общества. Сотрутся границы, отделяющие наш мир от других миров. Станут возможны перемещения во времени. И первопричиной всех перемен будут не драконы, вернувшие на землю и устроившие здесь, как выражаются некоторые из присутствующих в зале, свой драконий дурдом. При этих словах Молин сурово взглянул на чару, а, прошу обратить внимание, космическая радиация или воля Творца, как кому нравится. Что касается самих драконов что они вовсе не выйдут на поверхность земли из глубин преисподней и не прилетят сюда на тарелках. Они прорастут из людей и иных, живущих ныне и хранящих древнюю память. Я рассказал о том, что должно произойти, но есть несколько факторов, которые могут этому помешать. Во-первых, тотальная ядерная бойня, которую могут развязать люди. Во-вторых, критическое истощение энергетических ресурсов планеты и необратимое истребление природы. В-третьих, загрязнение геоинформационного поля настолько, что оно пропустит космическое излучение лишь частично и в сильно искаженном виде. В-четвертых, неготовность большинства людей к восприятию космической информации и энергии, и, наконец, в пятых, магическая война между светлыми и темными, в которую неминуемо будут вовлечены и люди. Отсюда и пять основных задач, встающих перед иными, и прежде всего перед ОФИ. Не допустить или свести к минимуму действия вышеперечисленных разрушительных факторов. Очистить по возможности эфира Земли, то есть сумрак, от лишнего и сорного. Сделать общедоступной всю информацию, которой на данный момент располагают иные. Вспомнить при этом, что ваше предназначение – быть пастырями и учителями человечества, а не участниками междуусобиц и взаимных интриг из-за различных принципов и взглядов. Насколько успешно вам удастся выполнить эти задачи, зависит от массовости, поддержки и степени окосненения человечьих душ. К тому же у нас не слишком много времени, всего каких-то 9 лет, но мы попробуем. В худшем случае мы получим стадо вырождающихся и разлагающих на ходу идиотов-мутантов, бродящих по планете в поисках жратвы, и жалкую госточку драконов и иных на их фоне. И тогда начнем все с нуля, но уже с животными. До сих пор часть названных задач с переменным успехом решалась инквизицией, однако со временем из позитивной силы, поддерживающей хотя бы и жесткими методами мировую гармонию, Инквизиция сделалась торм тормозом на пути прогресса и теперь заинтересована в оттягивании момента перехода, в сокрытии важной информации от непосвященных и в периодическом отбрасывании человечества во времени на повторный виток пути». Причина здесь не только в стремлении сохранить свою власть и влияние в мире, но и в нежелании допустить людей в будущее, которое Инквизиция охраняет и откуда, собственно, и инвольтируется Да-да, господа иные, Инквизиция – это айсберг, уходящий основанием в будущее и торчащий верхушкой где-то в Средневековье. Это фильтр, карантин или очистные сооружения на реке времени, и ее главная функция – защита бессмертных небожителей, стерильного светлого будущего от смертных небокопителей чумного темного прошлого. Весьма благодарная и благородная и ответственная роль. По крайней мере, с точки зрения тех, кто находится по ту сторону этого фильтра и вполне в вашем духе, в смысле взаимных претензий светлых и темных. У драконов же другая этика и другая роль, которая, надеюсь, станет и вашей. Мы проводники, мы те, кто роется на общечеловеческой помойке времени и не врезгует копаться в нечистотах прошлого, в поисках алмазов и первов. Мы те, кто отмывает свои находки и переплавляет в миры будущего, минуя заслон инквизиции через зеркало. Некоторые считают нас пиратами и контрабандистами, однако это не так. Ведь в конце концов, без нас бы в будущем не было бы ни единой живой души. Но, оказавшись там, всяк начинает немедленно заботиться о безопасности собственного мира и нерушимости его границ, и приходить через зеркало с добычей становится все труднее. Я даже подозреваю, что когда-нибудь, когда драконы переправят в будущее последнюю живую душу, зеркало не пропустит нас самих, и мы останемся здесь, в гордом одиночестве среди, извиняюсь, дерьма небожителей, чтобы слепить из него очередной мир. Молин поднял стакан и выпил залпом. На этот раз Алисе не пришлось подсказывать, по залу пронеслись аплодисменты. «Молодец, Франсуа!» – прошептал Ференс. «Всегда умел складно врать». Собственно, процесс перехода начался уже несколько столетий назад, «Сильно ускорился за минувший век и только что вступил в свою завершающую стремительную стадию», — продолжил дракон. «Критической его точкой и центром в мире через девять лет сделается Мексика, и это не моя проехать. Просто я уважительно отношусь к традициям, и миф о приходе Кецелькаатля должен быть проигран во что бы то ни стало». У Петербурга же особая судьба, нынче он испытательный полигон, так сказать, а в дальнейшем станет полностью городом иных и никого более, чем-то вроде Блинного града Для людей же этот город навеки погрузится на морское дно. Теперь о врагах. Наши враги – это людская косность и все те силы, которые стремятся сознательно или бессознательно исказить переход или даже сделать его невозможным. Но это не люди и не иные, которые пока не вступили в ряды ОФИ и даже, возможно, готовы нас уничтожить. Не забывайте об этом, чтобы избежать ненужных жертв. В связи с этим, по поводу нашей собственной защиты. До сих пор над городом был только магический колпак, под которым время движется со все возрастающим ускорением относительно общемирового, а значит наши противники всегда будут опаздывать, а потом и вовсе потеряют нас из виду. С завтрашнего же дня нас будут защищать и шлем Фафнера. Следующий пункт. В повестке нашего собрания распределение обязанностей и сфер влияния. Магам предлагается взять под свой контроль деятельность городских властей и средства массовой информации, нейтрализовать силовые структуры, пусть займутся озеленением и уборкой территории, запустить в интернет утку о серьезной аварии на ЛАС. Чара нарисует красивый гри грибок над городом, вывалить туда же и сделать общедоступной всю информацию из архивов, дозоров и о взломанных сайтов инквизиции. Ведьмам наладить производство и повсеместное распределение магических препаратов типа «Крем ночной полет», «Вечная весна», «Астронавигатор», «Грёзы любви», а также «Настоек эликсира бессмертия», «Философский камень», «Третий глаз» и прочих волшебных снадобий, талисманов и амулетов. Магам-актерам организовать шабаши и спектакли мистерии для народа по пригородам обратным взять на себя охрану людей от бандитов и прочей человечьей швали, со всеми вытекающими полномочиями. Вампирам предоставляется право на кровопускание у всяких кровопийц и душегубов, их пока хватает, но не более одного литра за сеанс. Ференс займется практиками ускоренного омоложения и оздоровления населения в своей клинике. Чара пусть разнообразит флору и фауну города и окрестностей. Алиса Донникова со своим штабом будет координировать все наши действия. И всем творческая инициатива. А я, я себе найду занятие по душе. Таковы мои директивы. Высказывайтесь, вносите предложения, задавайте вопросы, господа иные, но учтите, я не сторонник демократии, и ваш голос только совещательный, а окончательное слово останется. Тут дракон сделал паузу, полеснул в стакан из бутылки и многозначительно улыбаясь, медленно обвел зал взором. Впрочем, Алиса уже догадалась, что сейчас услышит за нашей Саламандрой «Прошу любить и жаловать». «Бурные продолжительные аплодисменты», — шепнул Молин, сходя со сцены и уступая место Чарри. «Я выскажу только свое мнение, но, надеюсь, оно во многом совпадает с мнением присутствующих в зале бывших светлых», — сказала волшебница. В целом и общем, мне понравилось то, что говорил мэр Моллин. И все мы, разумеется, на его стороне, потому что свой выбор уже сделали минувшей ночью. Но хотелось бы уточнить некоторые принципиальные детали, чтобы в дальнейшем не было непонимания между светлыми и темными. И самое главное, это вопрос об источниках энергии и о связанных с этим разногласий между иными. Темные питаются негативными эмоциями и провоцируют людей на их выплески. Для нас светло это неприемлемо. Мы забираем лишь излишки позитивной энергии, да и то в весьма умеренном количестве, в основном-то, что люди отдают нам сами. Что скажешь, дракон? Меня это тоже волнует, вставил Ференц, поскольку в последние сутки количество темных эманаций сильно поубавилось. Народ впал в какую-то блаженную спячку, а энергия, которая мощным потоком идет от земли, удобоварима далеко не для всех темных. В частности, какой пророк от нее вампирам? Хоть ты и сделал для них великодушное предложение, но, как я понимаю, это временная отсрочка. И второе. Львиную долю силы мы отдаем тебе, Франсуа. На поддержание купола, а из твоих слов явствует, что в дальнейшем ее понадобится гораздо больше. Как насчет компенсации? В конце концов, порядочные цари всегда щедро платили своим волонтерам. «Ты же меня знаешь, Жак, я никогда не скупился с друзьями». Расплачусь, и на этот раз, думаю, шлем Фавнира тебя удовлетворит сполна на ближайшие 9 лет, ведь твои ребята любят лакомиться страхом, не так ли? А потом, пробуждение у людей кармической памяти и переход на новый энергетический уровень – процесс достаточно болезненный, связанный с душевным катарсисом. Так что будет у вас целый букет лакомств однако я попрошу тех, кто может уже сейчас перейти на природную подпитку. Ты сказал 9 лет, для иных это не срок, а дальше. А дальше выйдет из-за тучки зеленая звездочка Эль и накормит всех сполна, даже вампиров. Ведь в сущности, откуда они взялись, это иные или даже люди, которые в силу своих психологических особенностей и несколько однобоковое развитие давным-давно были очень сильно завязаны на излучении этой звезды. И когда... Погасло второе светило, остались практически без пищи. И чем же они могли ее компенсировать? Лунным светом, который только раздразнивает аппетит, но не насыщает. Излучением звезд, среди которых почти нет зеленых, а те, что есть, очень удалены. Конечно, нет. И они выбрали кровь, в которой в концентрированном виде содержится как соленая энергия, так и сила погасшей звезды. Собственно, выбирать им больше было нечего. Но когда звезда Эль появится вновь на земном небосклоне, вопрос о питании вампиров снимается сам собой. В зале послышался несколько удивленный ропот, а ведь нынешние вампиры, похоже, и не знают своего собственного происхождения, подумала Алиса, как и Вервольф Жак. К тому же забудутся старые обиды и отпадет жажда мстить людям за предательство. «Допустим», – кивнул Ференц, – «с ведьмами еще проще». «Вдумайтесь, в смысл самого слова. Они были изначально настроены на природу, и только их собственная лень породила дурную привычку потреблять пережеванную людьми энергию. Эрзац!» «Но ведь как сладко!» — пропел насмешливо нежный женский голос из зала. «Что поделать?» «Придется поработать, девочки!» – раздел руками Молин. «И смею вас заверить, Сила от земли – это еще слаще! Вон, посмотрите на лиску Скоро губы лопнут от силищи, а все жрет ненасытное!» В зале рассмеялись. «Впрочем, ей можно!» «Из такого места сбежала, что не приведи Господь!» «А вон ты, корвуша!» Обратился дракон к умертвию. «Смотри, какой дохлый!» «Порастряс бы жиры!» К какому-нибудь купчику или депутату, а то неровий час сам в прах рассыпешься. В зале зааплодировали. Секретарь Ференса поднялся, сверкнул с сапфировой улыбкой и раскланился. Молодец, похвалила мысленно дракона Алиса, посмотрев на зал через сумрак и увидев, что возникшая в какой-то момент напряженность, пропала. Над залом носилась доброжелательно радужные змейки и яркие искорки смеха. Пока же я думаю, светлые согласятся смотреть сквозь пальцы на некоторые бесчинства темных и не потащат их к инквизиторам за малейшие рецидивы. Однако я настоятельно рекомендую и темным отказаться от всего, что может вызвать необратимые последствия и не провоцировать у людей искусственные выплески негативной энергии. «А ты, Вивиан, кровушки никогда не пробовала?» — обратился Молин к Чарри, поднимая свой стакан. «Напрасно, напрасно. Грам сто, полутру, думаю, не повредили бы. Как же лечить болезнь, не зная ее причин?» — говорят, даже врачи-наркологи героинчикам изредка шмыгаются. Волшебница замотала головой. «Не чушь, драконище!» «То, что ты, мастер, охмулять, все мы уже поняли. Второй вопрос». А если кому-нибудь вздумается шарахнуть по нам ракеты или бомбу сбросить, ты-то уйдешь ясен перец, ну а мы-то как? Нанесем ответный термоядерный удар. Голосом Брежнева, глубокомысленно и членораздельно произнес дракон и тут же замахал крыльями. Э -э, я хотел сказать распад. Этого не случится, господа, я их. Сглазил, и теперь они будут падать в то время, когда их... И в проекте это не было. То есть попросту разваливаться на электрончики, позитрончики и прочую мелочь. Таять в воздухе прямо на глазах почтенной публики в лаптях. «У меня вопросов больше нет», — махнула рукой Чара. «Будь что будет. Но не дай бог обманешь. Из-под земли достану». «А у меня еще вопросик». — поднялся Ференс, — по поводу как раз обмана. Какие ты можешь предоставить гарантии, Франсуа, что все это не грандиозная мистификация? — А каких гарантий ты хочешь, Фомане верующий, от черта Рогатого? Только не надо вкладывать свои немытые персты в мое пораженное любовью сердце. Обожжешься. но хочешь, я опять призову свидетелей света и тьму. Нет-нет, это мы уже видели. Но что если и это спектакль? В том, что ты очень сильный маг. Мы все уже убедились. Ты можешь подделывать свою ауру, менять обличье, так, что каждый видит тебя по-своему, и никто не может разобраться в твоей истинной сути. Но что если ты преследуешь какие-то свои личные корыстные цели? А Алиса, наша очаровательная Алиса, Ференс, «Поклонился, извиняюсь, просто зомби в твоих руках, ходячий труп, который сам не ведает, что творит, и призванные в свидетели одновременно свет и тьма, чего не может сделать ни один из присутствующих, просто фокус. «Прости, Франсуа, я имею право сомневаться, я знал тебя несколько в другом качестве, но с, но с драконом, если ты дракон. «Общаюсь впервые». «Хорошо», – кивнул Молин. «Еще одно шоу. Но больше не требуйте, иначе разозлюсь. Ты только что сказал, что никто из присутствующих не способен повторить этот фокус. Так? А теперь все поднимите ладони вверх и хором, как дети, на новогоднем представлении кричат «Елочка, зажгись!». Повторяйте. «Мы иные». «Просим сила света и силы тьмы удостоверить подлинность личности дракона Моллина». Ну, повторяйте. И Моллин занялся важным процессом очередного остаканивания. И иные повторили. От страшного грохота во дворе за заложило уши и повылетали стекла. Ураган пронесся по залу, и за окнами замельтешили молнии, белые и черные, зеленые, синие, красные, оранжевые, фиолетовые. Со звоном полопались лампочки, просыпавшись дождем осколков, и в темноте сделались видны лучи радуг, спиралями, расходящиеся от головы дракона и поднимающиеся над ним столб зеленоватого пламени. Тела иных засветились. Ну вот. Крикнул кто-то. Теперь мы не светлые и не темные, а цветные. Над залом пронесся смех. Достаточно, сдаюсь, пробормотал Ференс, падая в кресло. Дракон тоже засмеялся. Ну и дурак. А что если и это спектакль? Зал вторично взорвался хохотом, разбойничим свистом и неподдельными рукоплесканиями. «На сегодня пресс-конференция окончена», — объявил Молин, добивая стакан. «Спасибо за внимание, господа и дамы. Иные. В дальнейшем все вопросы к Саламандре. А я? Я больше не могу. Едва заметно пошатнулся». Алиса поднесла его стакан к рту, и вяжущее пламя Святого Духа расползлось по губам. «Вот мы и выиграли еще один бой девонька», — сказал дракон, когда они добрались до своего флигеля. «Ты выиграл», — поправила его Алиса. «Не печалься, у тебя еще будет много боев, побед и великих сражений, когда я уйду», — грустно улыбнулся Молин. «Уйдешь? Куда? Когда?» «Скоро». «В зеркало, когда оно оживет». «Но ненадолго. Я вернусь. После». Налейка что ли, Алиска?» «Сколько ж можно бить? Ведь это чистый спирт». Мне это необходимо для поддержания себя в материальном теле. Только ссс. Это наш маленький драконий секрет. Никому не выдавай, а то найдутся злые люди и лишат выпивки. Назначь встречу Эдгару, Алиска, а я пока отдохну. Они сидели в водах Лагидзе на улице Белинского и ждали, когда принесут солянку по-грузински. «Рад тебя видеть, Алиса, все хорошеешь, как я погляжу», приветствую ее с легкой улыбкой. Когда она вошла в кафе, Эдгар поднялся и, предупредительно отодвинув стул мимолетом, приложился к ее ладошке губами. «Ну и как тебе в новом качестве?» Взаимно кивнула ведьма. Не знаю, пока не вполне освоилась с новой ролью. Интересно, но страшновато. А тебе? То же самое, как ты говоришь, интересно, хотя и страшновато порой, но, пожалуй, лучше, чем в старом. Эдгар прикрыл глаза и, нырнув на мгновение в сумрак попытался прощупать ее ауру. Алиса неторопливо достала из пачки сигарету, искоса наблюдая за реакцией мага. Здорово. Брови Инквизитора удивленно поднялись, когда он увидел точную копию своего собственного энергетического слепка. «Это он тебя такому научил, и не только такому. Он хороший учитель», — отозвалась Алиса, прикуривая от поднесенной Эдгаром зажигалки, и в свою очередь скользнув в тень, аккуратно надела на голову мага радужное колечко. Лицо инквизитора расплылось в пьяной улыбке, и он громко расхохотался, нарушив медитацию дамы застойкой и привлекший ее недоуменный взгляд и затряс головой. Колечко распалось. Кажется, это называется «музырьки шампанского» или «пельмень меж своих». Невинная шутка. Экономно, конечно, но, может быть, гвотнем просто вина. И Эдгар поднял свой бокал. «За встречу старых друзей на нейтральной полосе!» «Надеюсь, что так, за встречу!» Отозвалась Алиса, поднимая свой. «Удивительно все-таки, как переплелись наши судьбы», сказал маг, когда они выпили. «Ты перерасходовала свою энергию и этим спасла меня, за что я тебе до сих пор благодарен. Я, в свою очередь, сделался косвенной причиной того, что ты сейчас здесь, жива и здорова». «Ты стала Соломон, Саламандрой, я Инквизитором, ну и так далее. Слишком много параллелей и совпадений, чтобы это было просто случайностью, не находишь?» Алиса кивнула, усмехаясь. «Знаю, о чем ты подумала, поморщился Эдгар, о том, что я пытаюсь установить с тобой душевный контакт и выкачать информацию. Алиса, эта встреча неофициальная, за нами никто не следит и не подслушивает, я проверял». «Разве что дракон из зеркального портала», — подумалась Алиси, и тут же во голове прозвучало. «Глупости какие. Только и забот у меня, что целыми днями сериалы проведем смотреть. А потому, а потому давай поговорим откровенно, как действительно друзья». Понимаешь ли, Алиса, мне больше не с кем, как полагаю, и тебе, а хочется во всем разобраться. Надоело ощущать себя пешкой в чужой игре, и, как говорится, одиночество, вещь хорошая, когда есть кому об этом сказать. Согласна? Хитрый ты, Эдгар, и я слишком давно тебя знаю, чтобы полностью доверять. Ну, допустим. Опять же, взаимно, парировал маг, тоже закуривая. Но я все-таки попробую. Итак,. В этот день, когда в Праге состоялось заседание инквизиции, на которое тебя вернули из сумрака как свидетеля, я стал инквизитором и обнаружил в плаще дискету со странной рукописью, в которой повествовалось о твоем ревоплощении в качестве саламандры, о выходе в этот мир сумрачного дракона и, самое главное для меня, о моей собственной очень маленькой, но крайне важной роли во всем этом. В тексте упоминалось, что дискету пронесла ты, но я реалист, Алиса, и решил, что она находилась в кармане плаща изначально, как, впрочем, и сейчас думаю, а значит, ее подложил кто-то из инквизиторов, и предназначалась она именно мне». Конечно же, следующей моей мыслью было, что это как-то непосредственно связано с моим новым статусом. Либо в рукописи содержится информация, предназначенная только мне и никому больше, либо я действительно должен поспособствовать ее публикации. Я сидел в гостиничном номере и думал, думал, думал, но так и ни к чему и не пришел. Через два дня меня вызвали на обряд посвящения, назначили мне наставника и разрешили доступ к секретным архивам Инквизиции. Я хотел было рассказать о дискете наставнику и спросить совета, но поначалу все не представляло случая. А потом он как-то произнес следующую фразу. Умение самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность – одно из важнейших качеств инквизитора. Возможно, это была просто абстрактная истина, но на меня подействовало. Я вернулся в гостиницу, еще раз взвесил все «за» и «против», «за» оказалось больше, и отправил текст в сеть. А спустя неделю, оказавшись в Москве, позвонил знакомому уперку из издательства и говорился о публикации. А дальше я с головой закрылся в архивах, и странный эпизод с дискетой надолго вылетел из моей головы. Информация, которой мне открыли доступ, обескуражила меня и даже напугала поначалу. Мало кто из нас, нынешних иных, связывает Инквизицию с ее средневековой теской. О войны революции, повальной эпидемии, лагеря, газовые печи я не имею права говорить более подробно, но ни одна хоть сколько-нибудь крупная чистка в человеческом обществе не обошлась без прямого или косвенного участия Инквизиции. Операции дозоров после этого могут показаться просто детскими шалостями, хотя именно их руками действовала в большинстве случаев Инквизиция. А потом я узнал, что основная задача Инквизиции не только поддержание равновесия сил в этом мире, сколько защита будущего. И именно оттуда, из будущего, Инквизиция координируется. И знаешь, кто, как я выяснил, стоит во главе угла? Догадываюсь, драконы. Правильно. Но с одной лишь поправкой. Драконы женского пола. Есть такой миф когда началось тотальное истребление драконов со стороны людей. Да и что греха таить иных, они, чтобы обезопасить свою прекрасную половину, отправили своих Саламандр в будущее, а сами затем ушли в прошлое, то есть во мрак. И с этой поры отсюда, из нашего времени, мы видим саламандр лишь как звездные россыпи на небе. Прекрасные, но, увы, недоступные. И там, в далеком будущем, драконихи создали свой мир. И между тем миром и нашим пропасть, заполненная огнем вечности. И узенький мостик через нее, который и охраняет Инквизиция. Красивая сказочка, не правда ли? Красивая. И что же, никто так через мостик и не проходит? Отчего же? Проходят многие, но не во плоти. Да еще верблюды. А сами инквизиторы? У них больше шансов, чем у остальных. Ну а драконы? А это уже вторая часть сказки. Считается, что где-то там далеко-далеко в вечности. Прошлое и будущее смыкаются, и в этой точке находится волшебное зеркало, порождающее настоящее. А наш мир – это всего лишь игра света и теней в этом зеркале. Иллюзия. Так вот, драконы через это зеркало и шастают по времени. А что ты еще про зеркало знаешь? Эдгар довольно засмеялся. А ведь признайся, Алиса, зацепил я тебя на интерес. Но только теперь твоя очередь выдавать секреты. Рассказывай все, что помнишь и знаешь, начиная с момента своей гибели. Сможешь заинтересовать, много чего еще и от меня услышишь. Не сможешь? Не обессудь. Мак развел руками, но только уговор, не врать. Лучше промолчи, если что-нибудь сверхсекретное. Алиса задумалась. Пронесли солянку, и Эдгар с видимым удовольствием накинулся на вкусное, залитое чем-то острым и пряным мясо. «Ешь, девонька, остынет же!» Внезапно услышала она. «И запомни, мы играем в открытую, ничего не боимся и ничего не утаиваем, потому что у нас на руках только два Джокера, ты и я, и больше ничего». «А если он третьего попытается из рукава достать, врежь ему канделябром. Алиса улыбнулась, отглотнула вина и с аппетитом принялась за еду. «Браво!» Прихлопнув в ладоши Эдгар, когда она, наконец, прерывала свой рассказ. Такой откровенности, если честно, не ожидал. Хотя, может, я совсем ослеп и не вижу хитроумно расставленной ловушки. Но склонен верить, что ты рассказала правду. Так значит, ты уже и в пещере Синей Бороды побывала? Мак усмехнулся, поймав вопросительный взгляд Алисы, и пояснил. Я имею в виду в зеркальный портал. Чертовски завлекательная штука, по-моему. Согласись, власть над временем, над миром, ну чего еще там темным, хотя бы и бывшим делом жевать. Эх, жаль, что меня туда никто не позовет. А вообще, это идея, Алиса. Напоим твоего дракона до бесчувствия. «Выкрадем ключи и запремся в этом портале вдвоем, и будешь ты, скажем, владычицей морскою, раз уж фамилия у тебя такая, на все времена, а я, к примеру, возьму на себя скромную роль царя небесного. Как?» «Как бы золотая рыбка не прогневилась! Боюсь я у разбитого корыта оказаться!» — отозвалась Алиса. «И я боюсь!» серьезно сказал инквизитор. Каждый сверчок знай свой шесток, и то, что саламандры не способны на предательство, мне известно. Но почему я вспомнил про синюю бороду? Многих из нас подвело любопытство. Это предостережение чего-то вроде того. А теперь моя очередь откровенничать. Спрашивай, что хочешь услышать. Непременно воспользоваться, и прежде всего меня интересует позиция инквизиции по отношению ко всему происходящему. Эдгар затянулся сигареты и выпустил несколько голубоватых колечек дыма, потом заказал кофе и две рымочки коньяка, и только после этого ответил. Чтобы ты поняла, Мне придется опять вернуться к делам четырехлетней давности. Наверное, ты до сих пор полагаешь, что операция по устранению возможного пестуна светлого миссии мага Игоря Теплова и пронесение тебя в жертву в связи с этим было делом Рукзаволона, И параллельная операция, в результате которой должен был быть поднят из глубин мрака дракон Фафнир, а я... Тоже стать жертвой, но которая ничем не закончилась, руководилась нашим бывшим шефом. И я так считал тогда, но, добравшись до секретных архивов Инквизиции, узнал, что это не совсем так. Заволон действительно был заинтересован в том, чтобы не допустить будущего усиления Светлых, но ну и только... Дракон был ему не нужен, и появление его он опасался ничуть не меньше, чем Гестер, хотя и по иным причинам. А заинтересована в ревоплощении Фафнира была Инквизиция. Именно она-то и спровоцировала обе неразрывно связанные между собой операции Дневного Дозора. Так что наш бывший шеф, думаю тебе будет приятно об этом услышать, сыграл в данном случае роль, может быть, и не пешки но отнюдь не Ферозя, а мы с тобой и Светлый Маг Теплов были чем-то вроде слонов или коней. И, наконец, братья Регины оказались действительно просто пешками, которым позволили похитить коготь Фафнера, и которых затем съели, а они так и поняли, что кто, зачем и почему, каковос. Интриги Бургунского двора, как всегда. Ну и зачем понадобился дракон Инквизиции? Не дракон. Драконы все разные, а именно Фафнир, скажем так, в силу своих психологических особенностей. Инквизиция рассчитывала с его помощью провести в мире очередную чистку, а затем, когда дракон волю набесится, упрятать его обратно во мрак. Благо, средства воздействия на Фафнира у Инквизиции есть. Какие? «В разведке тебе, Алиса, делать нечего. Слишком прямолинейные вопросы задаешь», — хихикнул Эдгар. «Ну хотя бы тот же коготь, весьма сильный артефакт, который Фафнир, разумеется, мечтает заполучить обратно. А еще он в свое время сильно проштрафился, превысил полномочия и ради небольшой прогулки на воле готов на определенные услуги». Кстати, ревоплощениями инквизиция занимается гораздо чаще, чем о том говорит. Всякий раз, когда возникает необходимость в чистке или же в уравновешивании равновеш... светлых и темных сил, кто-нибудь из нас уходит в сумрак, временно предоставляя свое тело для какой-либо сущности оттуда. Говоря сущность, я не имею в виду только драконов, сумраки – кого только не водится. Разумеется, эта сущность должна как-то контролироваться и управляться. Но это прелюдия. А теперь переходим к самому интересному. Видишь ли, Алиса, Инквизиция никогда не отказывается от своих планов и у нас никогда не бывает неудач и провалов. Возможно только внесение определенных корректив по ходу действия. И когда нам стало известно, из той самой рукописи на дискете или же из других каких-то источников, о которых мне не сообщалось, что вместе с тобой в этот мир придет не Фафнир, а некий другой гость, нежелательный в данное время. «Почему?» – перебила Алиса. «Мне бы не хотелось об этом говорить», – поморщился Инквизитор. «Ну, например, потому что тот, кто нынче называет себя Молин, в последнее время что-то зачистил в наш мир». А еще у нас есть кое-какие принципиальные разногласия с ним. И нет средств давления, так? Мне нравится ваша логика, сударыня, но я продолжу, с вашего позволения. Так вот, рукопись дискеты на самом деле была опубликована, но с некоторыми незначительными изменениями. И то, что в ней было описано, до сих пор идет по сценарию Инквизиции, как полагаю, будет и впредь. «И что же там дальше?» – холодно поинтересовалась Алиса. «Увы, осталось совсем немного», – вздохнул Эдгар. «Дракон не сможет оживить зеркало, потому что не знает одной маленькой детали и вынужден будет вернуться во мрак, поскольку резерв сил, отпущенный ему, не безграничен и вскоре начнет иссякать. Иные из ОФИ поймут, что находились под воздействием магических чар, и наш фронт распадется». Как будто его и не было. Кое кого из мятежников накажут. Алиса Донникова, потеряв своего сумрачного гуру, попытается воскресить светлого мага теплого, но в результате лишь напрасно растратить силы, после чего обманутые драконом и ею и жаждущие справедливого возмездия иные сделают большую сделают бывшую саламандру пациенткой собственной клиники. Некий доктор по фамилии словцов будет долго и упорно ее лечить, параллельно признаваясь в пылкой страсти и долечит до того, что она покончит с собой, как, собственно, и положено в Саламандре, и, возможно, отправится вслед за своим хозяином во мрак. Вот и все. Не слишком романтично, зато вполне реально. Мрачновато. И, конечно же, есть альтернатива. «Ну конечно, иначе зачем бы я стал все это говорить?» Альтернатива проста. Дракон выполняет определенные условия, за что получает возможность еще некоторое время погулять по белому Свету, и Алиса Донникова получает своего безвременно утраченного возлюбленного, если ей это нужно. Плюс незначительную должность в Инквизиции. Пока что это возможно. Но прежде чем что-нибудь сказать, Инквизитор предупреждающие поднял руку, хорошенько подумай, пока еще возможно внести очередные коррективы в книгу. Но после того, как мы сегодня расстанемся, ничего изменить уже будет нельзя. И это я говорю тебе как друг Алиса, в надежде на то, что мы снова окажемся по одну сторону баррикады. Алиса залпом проглотила принесенный коньяк. Горло ожгло спиртным. Она закашлялась, рука ее непроизвольно дрогнула, и рюмка со звоном упала на пол. Она бросилась поднимать осколки, Эдгар, который всегда был джентльменом, пришел ей на помощь. «Да ты что, девочка, я понимаю, что нервы сядь, успокойся, сейчас уберут». И ведьма силой вондила осколок стекла в запястье Инквизитора и нырнула в сумрак, сразу во второй слой. От боли и неожиданности Эдгар вскрикнул. Белоснежный манжет рубашки тут же набух от крови, и в следующий миг... Опомнившись, последовал за ней и тут же осознал свою ошибку, когда увидел перед собой сияющие глаза сламандры, в которых не было ни страха, ни слез, ни растерянности, а только наглые, пляшущие искры смеха. Он взглянул на сочащуюся из раны кровь, алочно вместе с жизнью, пожираемую из... Голодавшимся совраком И рванулся из тени обратно Но Алиса его удержала Мне очень жаль, Эдгар Что так получилось Я попрошу дракона Компенсировать ущерб За испорченную рубашку Пусти, стерва Вскричал маг Тщетно пытаясь высвободиться Из запутавших его спиралей силы Чего ты добиваешься Моя смерть ничего не изменит Только усугубишь свою судьбу «Ты не ответил на один вопрос, Эдгар», — жестко улыбнулась ведьма, чувствуя мощную подпитку, идущую из собрака. «Что тебе известно про зеркало, только и всего?» «Я ничего не знаю. Я не имею права. Понимаешь ли ты, я не хочу, чтобы меня развоплотили». Эдгар уже начал бледнеть. Силы его быстро таяли вместе с уходящей кровью. «А я хоч не хочу окончить свои дни в дурдоме, а дракону нужно оживить зеркало. Как же нам быть?» И Алиса швырнула мага на третий уровень сумрака. «Убийца. Дура!» «Правильно сказал Зволон. Но ты не просто дура, ты наглая грязная дрянь. Сама не представляешь, на что замахиваешься!» Инквизитор начал терять сознание. Алиса встряхнула его и поделилась маленькой капелькой силы. «Я скажу, но потом пеняй на себя. Того, что сейчас происходит, в рукописи не было, и ты вызовешь такую мощную волну времени, которая, надеюсь, тебя же и накроет. Тебе не справится», — быстро заговорил Эдгар. «Чёртово озеро, зеркальный дракон». «Что?» «Что ты там мелишь?» Алиса встряхнула инквизитора еще раз. «То, что нужно твоему Молину», — злобно прохрипел Эдгар. «Пусть ищет зеркального дракона на чертовом озере под Зеленогорском. Все, больше я ничего не знаю». «Да?» — как-то странно произнесла ведьма. «Больше ты ничего не знаешь. Ни про рукопись, ни про дискету, которой не было, ни про книгу, которой тоже не было. Ничего не знаешь и не помнишь». «Что ты делаешь, гадина?» Лицо мага исказилось гримасой боли. «Это воздействие первой степени!» «Убираю лишние ниточки из ткани времени, а заодно и из твоей головы!» «Прости, Эдгар, но другого выхода у меня нет. Иначе мне не внести свои коррективы в книгу». Осколки убрали. Рана на его запястье затянулась мгновенно, как будто ее никогда и не было. Манжет на рубашке снова сиял первозданной белизной. Инквизитор поправил дорогую запонку с топазом, сухо улыбнулся Алисе и прищелкнул пальцами, подзывая официантку. Счет, будьте любезны. Радушно улыбаясь, к ним вышел сам Лагидзе. На этой неделе у нас рекламная акция. Все бесплатно геноцвали. Кушай на здоровье, и заходите еще. «Итак, подумай, Алиса, над моим предложением», — сказал напоследок Эдга, Эдгар. «Поверь, совсем немногим предлагается сотрудничество с Инквизицией. Ну, а я попробую замолвить за тебя словечко». Инквизитор поднялся и, кивнув на прощание, вышел. Немедленная ликвидация объекта представляется на данный момент преждевременной и неуместной. Перевербовка не исключена. Но требуются более продолжительные контакты. Пока все идет согласно сценарию. Продолжаю работать. Брат Эдгар. Крутились у него в голове фразы будущего донесения, а потом вдруг в нее залетела шальная мысль, а может и впрям вступить в ОФИ. Но он тут же отогнал ее как недостойную инквизитора, и из их разговора с Алисой и о том, что произошло дальше, он не помнил почти ничего. Алиса проводила его взглядом до самой двери и не в силах больше сдерживаться, рассмеялась. «Молодец, девонька, пять баллов. И этот бой выиграла именно ты. А я, кажется, не ошибся, что на сей раз рискнул выбрать в напарнице ведьму. Все остальные до этого были светлыми», — услышала она дракона. «А у тебя был выбор? Вообще-то нет, но все равно». И Алиса почувствовала, что дракон улыбается.